Глава 17 Иванечка! Истеричного пита Исаева. Мне ничего не видно за Тагаевым, кроме его широкой спины, обтянутой дорогой тканью костюма, он слишком высокий. Я пристаю на носочки. Взгляд невольно залипает на крепкой смуглой шее, на аккуратно стриженном затылке, и по телу пробегает дрожь. Тут же одергиваю себя нашла время. Судя по сердитому лицу приближающейся, мадам Исаевой здесь ожидается настоящая битва. Она подбегает к сыну и сплескивает руками приведи его разбитой губы. «Опять! Эти малолетние бандиты опять тебя изуродовали, мой хороший, мой бедный мальчик!» Она порывисто обнимает пухтящего Ивана и протягивает ему ключи. «Иди, садись в машину, мы сейчас поедем, снимем побои, а потом в полицию. Пусть этих рецидивистов упекут в колонию для несовершеннолетних. Там им самое место!» Ваня несется к воротам, а Исаева поворачивается ко мне и мстительно шипит. «Не надейтесь, что на этот раз вам все сойдет с рук, госпожа Савицкая!» Она гордо следует за сыном, а во мне внутри будто взрывается динамит. «Да как она смеет называть моих детей рецидивистами?» «Набираю в грудь воздух и собираюсь выйти из-за Артура, чтобы заступиться за сыновей?» «Стоять!» Громко произносит Тагаев, и, видя, что Исаева не обращает внимания, повторяет еще громче. «Стоять!» — я сказал! «Вы...» Мне? удивленно поворачивает она голову. Да тебе спокойно говорит Артур. Ты сейчас вернешься и извинишься перед моими детьми. Хамло! — дернул причем мадам. Пошел ты, знаешь, куда? У Ивана есть отец. ⁇ Поворачивается ко мне Артур, и я вспыхиваю, как китайский фонарь, когда понимаю, что стою слишком близко. И что наши лица теперь тоже слишком близко. Поспешно отступаю, прячу смущение, но меня вручает Рудольфовна. Есть! Делает он шаг вперед, руки по швам, подбородок вздернут, глаза горят. «У Ивана есть отец!» Так и кажется, что Тагаев сейчас гархнет вольно, сержант, но он лишь одобрительно кивает «отлично». «А кто он, Случайно не помните, Это то воевать с женщинами я как-то не привык». «Павел ключу Исаев, хозяин подрома. «Городского ипподрома? Это который построен на земле, выделенный под стадион?» Рудольфовна вместо ответа пожимает плечами, а я припоминаю, что одно время вокруг стройки ипподрома ходили подобные разговоры, но нам со и тогда было не до муниципальных проблем. Пять лет назад городской совет выделил землю под строительство нового стадиона, а спустя некоторое время на этой земле чудесным образом вырос новенький ипподром. Видимо, городу он оказался нужнее, или горсовету». Тагаев поднимает глаза к небу и совершенно по-мальчишески выдает радостно восторженное «Ес!», yes! а я холодею и отступаю еще дальше. Как бы фантастично это ни звучало, но я родила двух детей одного клона, клона Тагаева. Если Давид хоть раз скажет при нем «Ес!», yes, вот так же согнув локти и сжав кулаки, то только самый недалекий и слепой не заметит их поразительного сходства. Тревожно окидываю взглядом своих мальчиков, те не выглядят испуганными или расстроенными, наоборот, следят за Тагаевым, и в их взглядах сквозит затаянное восхищение, а еще надежда. Артур снова листает на экране контакты, он ведет себя так, будто Исаева здесь нет вообще, а то напротив останавливается и озадаченно прислушивается к разговору. Владимир Борисович, здрасте. Это Тагаев. — Я обдумал ваше предложение. — Да, согласен. Такая говорит сдержанно, размеренно, а я вспоминаю, что Владимиром Борисовичем зовут нашего мэра и незаметно вытираю ладонью лоб. Кажется, не только я вспомнила. Исаева подозрительно бледнеет и сглатывает. — Иностранные инвестиции тоже будут. Только у меня условия, сроки. Документы подписываем в ближайшие дни, я скоро улетаю. — — Не надо вам заседания совета, у нас уже есть земля. — Та, что под ипподром? — Как куда? Снестик! Он смотрит на жмущихся к нему детей и вовремя тормозит. <с> — <Dinge> К чертовой бабушке. За счет владельца, разумеется. Или выкатываем ему иск за нецелевое использование земли. — Демонтируют, куда денется. — А, офисное здание еще. — В аренду сдают? — Ну, придумаем что-нибудь. — Владимир Борисович, придумаем. — До встречи тогда, детали обсудим. — Вы, главное, не болейте. Артур отнимает от уха телефон. Он с удовлетворением смотрит на Исаеву и провалится мне на этом месте, если точная копия этого взгляда не буровит ее снизу. Данькин взгляд чуть более снисходительный и чуть менее уничтожающий. Весь в маму. Исаева беззвучно, как рыба, открывает рот а потом смотрит на меня чуть ли не с ужасом и вопросительно тычет пальцами сначала в детей, а потом в Тагаева. Что правда? У нее прорезается голос, и она беспомощно садится на уличную урну. Я близка к провалу, как никогда, но меня спасает то, что Артур снова говорит по телефону, я могу позволить себе гордо проигнорировать вопрос. Начинайте готовить документы, отдает распоряжение Тагаев. Я даю согласие на долевое участие в строительстве стадиона. Освежитесь с владельцем подрома Мисаевым, пусть приступают к демонтажу конструкций. А скажите, Тагая, филел ему дома сидеть и заниматься воспитанием сына? Жену уже не перевоспитаешь, так что пусть хотя бы парня дома доведет. Да, кстати, там у него еще офисный центр есть. Парковки сносим. Землю отдаем ларечникам. Да что угодно пусть продают. Цветы, шаурму. Только чтобы доступ в офис перекрыли. Выполнять. Артур прячет телефон в карман и говорит, глядя поверх Исаевой. Все, нет у вас больше подрома и офиса нет. Он подмигивает Данилу с Давидом, и те радостно улыбаются в ответ. До нее наконец-то доходит, что это не шутка. Бледная, как стена, она встает с урны, и понуро бредет к воротам. Не успевает дойти до калитки, как из сумочки, раздается звук рингтона, и Исаева выуживает из нее мобильник. Пусечка. Беспомощно лепечет. В садике, да. Ванечку забрала. С чего ты взял? Не знаю я никакого Тагаева. -то как только она выходит за ворота, Артур сразу же теряет к ней интерес. И тут мимо меня проносится вихрь и впечатывается в его колени. «Артур, ты приехал, и мы идем есть мороженое!» Он ошалело разглядывает вихрь, оказавшийся моей дочкой. И его, между прочим, тоже. «Старшая сестра», — восклицает он. «А я...» Я явно перенервничала. И мое взбудораженное воображение разошлось не на шутку. Потому что мне кажется, будто Тагаев очень обрадовался Дианке. Он присаживается возле нее на корточке... Но тут же его лицо мрачнеет. Сегодня у меня вечером встреча, а вот завтра мы точно сможем пойти. Завтра не могу, завтра концерт. Становится грустной моя маленькая девочка. Я пою. А я могу послушать? Спрашивает Артур, и на ее щечках вспыхивает румянец. Тебе правда интересно? Конечно. Очень серьезно отвечает Артур. Конечно, интересно. Это же ты поешь. Сейчас мне надо отвезти маму. «Маму?» — сразу навострили ушки мои сообразительные детки. «Вы возите маму?» — переспрашивает Данил. Давид, не дождавшись ответа, с торжествующим видом смотрит на меня и даже не думает скрывать ликование. «Значит, мама замуж за Диму уже не идет?» Конечно, с его стороны было бы слишком самонадеяно думать, что эта красивая девушка с потрясающими кошачьими глазами ни с кем не встречается. Но наличие Димы... Оказалось, для Тагаева не то что сюрпризом, а настоящим камуфлетом. И что теперь ответить? Умом Артур понимал, что сказать «да» не идет, он не имеет права. Просто никакого. Этим пацанам отец нужен как воздух, что уж говорить о маленькой принцессе Дианке. И вполне возможно, Дима как раз подойдет на роль. Кого он обманывает?» Дима подойдет разве что для похода в пешее эротическое, Артур это определил для себя, как только узнал о его существовании. Так что... Но ну почему же все может быть? Это на старте. Тагаев лихорадочно перебрал в уме самые нейтральные варианты, но удачного решения так и не нашел. А потому что его не было. Просто не было, и все. Или Дима, а на его месте мог быть и Вадик, и Сергей, и даже Ипполит. Или... Он сам. Тагаев снова вытер лоб рукавом. Сейчас просто необходимо стратегическое отступление. Он обязательно найдет правильное решение, подберет правильные слова. Потом, когда на него не будут снизу вверх смотреть три пары зеленых глаз, полных ожиданий и надежды. Есть еще одна, смотрящая из-под лобья. Грозная и в то же время умоляющая. Не смей. Не смей этого делать. Очень красноречиво говорил этот взгляд. Тогда его даже показалось, что где-то там мелькнуло, иначе я тебя убью. Но это вполне могло быть его разыгравшимся воображением. Все правильно. Он не должен давать им надежду. Мне должен. Но что делать, если ему самому сейчас это важнее, чем им? Пройдет. Просто он слишком вошел в роль защитника и Супермена. Пришел и раскидал всех врагов, и такая роль ему неожиданно понравилась. Вот только этим детям нужен не Супермен, а отец. Так что отползаем, Тагаев. Отползаем. Он принял самый деловой вид и кивнул. Обсудим. При этом кивнул очень глубокомысленно. Анастасия смотрела на него, как на врага. Давид повернулся к брату с сестрой, жал руки в кулаки, согнул в октях и выдал громко: "Ес!" я даже вздрогнул. Так похоже у парня получилось, что только подтвердило его убеждение. Мальчики готовы подражать первому встречному, который взялся решить их проблемы. С этим срочно надо что-то делать. Что же у Анастасии там на самом деле произошло с их отцом? Как он мог отказаться, пусть не от троих, пусть от двоих своих родных детей, да еще и таких? Артур содрогнулся от одной мысли, что такое могло случиться с ним. Разве он смог бы так дожить обычной жизнью? Вечером ложиться спать, утром просыпаться, ехать в офис, завтракать, обедать и ужинать. Если бы знал, что где-то точно так же ложатся спать. Утром просыпаются, идут в сад, завтракают, обедают и ужинают — его дети, да еще и такие. От этих мыслей стало тошно. Да лучше бы он сдох. Бросил беглый взгляд на Анастасию, удивленно выпрямился. Секунду назад она взглядом разносила его на атомы, и вдруг все изменилось. Девушка по-прежнему не сводила кошачьих глаз с Тагаева, вот только теперь в них явно плескался страх. Она испугалась. И сильно. Артур сразу угадывал такое состояние. Ему приходилось не раз за ним наблюдать, но порой и намеренно в него вгонять. И собственных директоров, заместителями и деловых партнеров. Он пожал руки мальчикам, попрощался с воздушной девочкой и кивком головы указал Анастасии на машину. Надо отдать должное от она практически сразу — Быстро перецеловала детей, причем умудрилась обнять всех одновременно, сразу видно годами отработанную практику. И Артур понял, зачем. Никто в этой троице не должен быть обделен вниманием. Такие дети. Они молча сели в машину, молча тронулись с места. А потом Артур не выдержал. Пока не вырулили на проспект, съехал с дороги в первый попавшийся переулок и заглушил двигатель развернулся, положив локоть на руль, а вторую руку на спинку сиденья и уперся пристальным взглядом в сидящую рядом девушку. — Ну, я жду. Но Анастасия, видимо, уже полностью оправилась от своего ступора. Я вас не понимаю, переведите. — Итак, Дима, — начал Артур. — Да, Дима. «Для меня. Для вас, Дмитрий». Поправила его эту невыносимую язва, и Тагаев сразу захотелось, чтобы Дмитрий оказался рядом, как можно ближе, желательно в пределах досягаемости Тагаевского кулака. Можно даже в пределах досягаемости ноги, но это крайность. «Вы в самом деле собрались за него замуж?» Он старался сохранить самообладание. Анастасия наклонила голову и несколько минут молча его разглядывала. Артур почувствовал себя слишком неуютно под этим взглядом а потом отсоединила свой телефон от автомобильной зарядки, которую так опрометчиво уступил ей Тагаев, и нажала на вызов. «Стеф, это я», — она говорила, глядя на Тагаева в упор, и в ее взгляде он видел что-то очень для себя нехорошее. «Как там, Ряночка? Еще не ушла?» «Пусть дождется, мы уже едем. Передай, что у меня появилось несколько отличных идей». «А пока предложи вариант помолвки на воздушном шаре. Артур Асланович сделает ей предложение, признается в любви, они обменяются кольцами. Параллельно запустим шар с оператором, все это будет снято с нескольких ракурсов. У нее появится масса шикарного контента. По желанию можно организовать шары с гостями и шампанским. И расцветки шаров покажи. Розовые ей наверняка понравятся. Очень романтично». Артур не сомневался, что последние слова адресуются ему. Представил вереницу розовых воздушных шаров с пьяными гостями и вздрогнул. А сам все это время не мог оторвать взгляд от ее губ. Чуть изогнутых, искусанных. Она ведь так нервничала. А от того ярких и припухлых. — Что? — спросила она с вызовом, завершив разговор. Слишком заволнованно спросила. Он молчал, долго молчал, просто сидел и смотрел. А она все больше нервничала. «У тебя очень красивые губы», — ответил после долгой паузы. Наверное, поэтому его голос прозвучал сипло и негромко. Зато в ее глазах как будто вспыхнули звезды. Она быстро отвела взгляд, Артур повернул ключ зажигания. Двигатель заурчал, автомобиль тронулся с места. Больше за всю дорогу они не проронили ни слова.